Едва за непрошенным гостем закрылась дверь, Клара Семёновна преобразилась. Она распрямила спину, перестала подслеповато щуриться и прислонила трость к стене, после чего уверенной походкой направилась к стоящему в прихожей сыну. «Ушёл?» «Да. Дай в глазок посмотрю». И Клара Семёновна уверенной рукой отодвинула осю от входной двери, после чего приникла к глазку и вся превратилась в слух. «У лифта стоит». — сказала, наконец, мадам Первак. — С кем ты разговаривает? Голос женский. — Зоя? Зоя дома? — отрезала Клара Семёновна. — Скорее, Тамара. — Как ни, кстати. — Почему? Очень даже кстати. Она обязательно нагрубит. Да ещё про Зоеву кое-что расскажет. Ты же знаешь, как Томка его ненавидела. Клара Семёновна от любопытства прикусила нижнюю губу и стала похожа на озорную девчонку. Теперь никто не назвал бы женщину старухой тем более дряхлый. «Я бы и сама рассказала», — поморщила спервак. «Но тогда мальчишка поймёт, что мы знаем гораздо больше, чем просто соседи, которые с Зуевыми не общаются после того, как они отсюда съехали. Эх, узнать бы, о чём они там говорят. Милиционеры Томка. Мама, ты ведёшь себя некрасиво, подсматриваешь и подслушиваешь. А ты глупо, Что на тебя нашло? Мямлил, мялся. Мальчишка бог знает, что мог подумать». Хорошо, что я его отвлекла, немощно прикинулась. Не такой уж он мальчишка, капитан полиции. Я заглянул в его удостоверение. Тсс, вроде ушли. Фёдора нет дома, а девчонку в его отсутствие милиционер допрашивать не рискнул. У нас давно уже полиция, мама. Да как не назови. Ты вот что... Она задумалась. Надо Фёдору позвонить. Зачем? Предупредить, мол, милиция за Томку взялась. Ну, полиция, полиция. «Хотя, погоди, сама позвоню. Подай-ка мне телефон». Астап Ефимович молча взял мобильник с полочки у зеркала, подошёл и протянул матери. «Федя, извини, что беспокою». Сладко пропела она, проведя пару раз пальцем по дисплею. «Тут такое дело». Первак слушал. «У матери какие-то свои игры», — вообразила себя матой Хари, «Хотя предупредить соседа, конечно, надо». «Если полиция всерьёз взялась за это дело, то машину Федора рано или поздно увидит, Её бы срочно перекрасить. Мать-то дело говорит». «Идём», — вздохнула Клара Семёновна, закончив разговор. «Ты ведь ещё не ужинал». «Мы пили чай», — напомнил Остап Ефимович. «Надо покушать горячее», — наставительно сказала ему мать. «А не то желудок испортишь». «Он давно уже испорчен» поморщился Первак, но прошёл вслед за ней на кухню. Клара Семёновна включила плиту и принялась выговаривать сыну: "А нечего было шататься по всяким там морям, или как у вас это называется? Напомни. Плав база. Вот вот". Клара Семёновна неторопливо накрывала на стол. Сын терпеливо ждал, когда перед ним на искусно вышитой гладью полотняной скатерти появилась дымящаяся тарелка с супом. Остап Ефимович послушно взял в руку ложку и аккуратно, не спеша, начал есть. Мать села рядом и посмотрела на него с умилением. «Если мальчишка узнает, что у тебя судимость, потащит к следователю», — вздохнула она. «Они все равно узнают, и перестань называть его так. Этот Снегин далеко не глуп. Но ведь повелся, когда я прикинулась немощной». Глаза Клары Семеновны азартно блеснули. В тебе погибла великая актриса! не удержался от улыбки первак. Я пожертвовала сцены ради твоего отца кто-то должен был вести домашнее хозяйство и растить тебя. Я это помню и ценю, мама. Он вернется, уверенно сказала Клара Семеновна. Они начали копать. Ося рано или поздно раскопают и про твою судимость. Ты прав. Так может сказать, поздно уже, второй будешь? — Да в меня столько не влезет, мы ведь пили чай, — напомнила Стаб Ефимович. — На работе всё хорошо. — А что там может быть плохого? — пожал плечами первак. С пациентами я дела не имею, только с бумажками и с цифрами. — Но ведь ты сам во всём виноват. — Мама, перестань. Если бы ты не поругался тогда с отцом и не сбежал бы на эту свою плавбазу, — Клара Семёновна поморщилась, — то ничего бы не было ни суда, ни... Ну все, хватит, Остап Ефимович резко встал. Мне неприятен этот разговор. И мне, но что делать? Мать тоже встала. Теперь они стояли друг против друга. Высокий, широкоплечий мужчина в расцвете силы, и семидесятилетняя женщина, которую заметно согнули и подсушили годы, и тем не менее, это он смотрел снизу вверх. Остап Ефимович прекрасно понимал, чем обязан матери. Ведь это она напрягла все свои связи, звонила друзьям и коллегам покойного мужа, унижалась, умоляла, плакала, заклинала, чтобы осю взяли на работу с судимостью, а опозоренного ибо молва впереди гнала грязную пену. Дело-то против Остапа первака возбудили, и вердикт был виновен, кому охота разбираться, кто прав, кто не прав, справедливо осудили или несправедливо, Первак вину свою признал. Мать тогда во всём винила Зою. Не сбеги оси, на эту свою плавбазу ничего бы не было. А из-за чего сбежал? Из-за несчастной любви. А сам первак Егора Зуева. Это он сломал всем жизнь. Просто потому, что Зуеву, видишь ли, так захотелось. Жениться именно на Зое. Красивая была игрушка, пока Егор её не сломал. И недолго она его занимала. Есть ведь и другие игрушки, не менее красивые. И что теперь? Зуев мёртв. Зою терзает полиция. Они ведь не отвяжутся. Взгляд у этого Снегина цепкий, и он не мальчишка. Интересно, кто его зарядил? Мать убрала со стола, помыла посуду и ушла в свою комнату. Первак услышал, как завопил дурным голосом телевизор. Хотелось зажать уши, но Остап Ефимович давно уже привык. Там, за стенкой, Зоя. Она тоже слышит эти душераздирающие звуки. И они ей сейчас нужны. Зоя должна знать, она не одна. Рано или поздно всё утрясётся. А скорее рано. Какой-нибудь месяц потерпеть, а может и меньше. Егора больше нет. А они есть, и в кои-то веки никто между ними больше не стоит.